Глава о с е м н а д ц а т а я Доктор Горский был в отвратительном настроении, ворчал, бранился про себя, осторожно ощупью спускаясь по т ь м а х по крутой лестнице. Соль, груб, крикнул он. Где он? Куда девался? У него мой карманный фонарик. Бежит вперед. Бросает меня на произвол судьбы. Манеры, нечего сказать. Осторожнее тут ступеньки. Барон, где вы? Идите же вперед, я ничего не вижу. Вправо, влево. Хоть бы спички у меня были, даже спичек нет. Я знаю, вы видите в п о т ь м к а х У Вас вообще есть нечто кошачье. Я это всегда говорил. Ваш безмолвный поклон там наверху замечательно. Что вы имели в сущности в виду? Разве вы не заметили, что старик слеп, совершенно слеп? Не дай мне Бог дожить до такой старости. Свет, наконец-то, алилуя, л й слава в ы ш е м у Богу. Мы внизу. Улицу одел прозрачный туман. Все небо было в тучах, газовые фонари роняли тусклые полосы света на мокрую мостовую. Перед кинематографом стояли люди. Дверь трактира открылась, и оттуда н а н е с л о с ь пение хриплых голосов и унылая музыка о р к е с т р и о н а Примечание: этот механический инструмент исполнял довольно сложные музыкальные пьесы. К нам подошел инженер. Где вы оставались так долго? – спросил он. Я жду вас тут целую вечность. Десять минут десятого. К антиквару нам уже поздно. К Альбахари? – воскликнул доктор. Что вам опять от него нужно, черт возьми? Что мне нужно от него, доктор? Вы соображаете медленно? Можно было бы… У школьника больше сообразительности. Мне нужно еще раз посмотреть на мастера страшного суда сегодня днем. Что вы так пялите на меня глаза? Да, на чудовище. Разве вы не понимаете меня? Но убийцу Ойгена Бишофа доктор Горский покачал головой. Вы считаете убийцей этого старика какого старика? Антиквара? о Господи, доктор, у вас дьявольская способность путать все представления. с о о б р а з и т е Прежде всего папиросная гильза. Какую она сыграла в этом роль, догадаться было не трудно. Затем книга, словарь. Я открыл ее и увидел. Вот ключ ко всему. Далее нужно было все это обмозговать, сосредоточиться, но тут появился этот старец, надворный советник со своими вопросами. Я совсем не слушал его. Методические рассуждения, доктор, это ценная вещь. Убийца. Он не слушает, он только говорит, что это значит. Теперь я знаю, что это значит. Дело в порядке. У меня нет п о в о д а к самодовольству. Весь день был полон ошибок. А ведь и в самом деле чудовище Колос, с и я целый час сидел против него и не узнал его. Мы медленно шли вдоль улицы. Доктор Горский толкнул меня локтем. Понимаете вы это? Спросил он. Ни слова не понял, ответил я. Инженер обдал меня злобным взглядом. Вам вовсе не нужно меня понимать. К чему? Дело в порядке. Этого с вас достаточно. Вы можете спокойно спать сегодня ночью. Вы не уедете. На охоте не произойдет несчастного случая. В г о т о д с к о м альманахе не будет помечено крестом ваше имя пока. Хочу я сказать. Настолько вы меня, надеюсь, понимаете? Не угодно ли вам объяснить нам сколько-нибудь вразумительно, что вы в сущности открыли? – попросил доктор Горский. Не сегодня, доктор. Я составил себе только смутное представление о п р о и с ш е д ш е м Картина очень неясна, и к тому же есть еще пробелы в логическом ходе событий. Я все еще не знаю, в кого направлена была первая пуля Ойгена Бишева, и покуда я этого не знаю. А это когда-нибудь удастся установить? Может быть. Что мешает мне повторить эксперимент Ойгена Бишева? Возможно, что я уже завтра сообщу вам нечто представляющее ценности для вас, барон. Больше я вам сегодня ничего сказать не могу. Потерпите. Сольгруп! – крикнул доктор Горский. Если вы говорите серьезно, а мне кажется, вы понимаете, что говорите. Если речь идет об эксперименте, то ради создателя будьте осторожны, берегитесь. Ладно, доктор. сказал спокойный инженер. Вы думаете, я слепо брошусь в опасность? Я предостережен. Я точно знаю, чего должен опасаться. Смотрите. Он остановился, достал из кармана небольшой револьвер с т р а н н о й к о н с т р у к ц и и Вот мой старый друг-спутник, мой при многих ночных рекогносцировках между к и р и н о м и Гензаном. Но теперь он мне не нужен. Мы должны расстаться. п р и м е ч а н и е упоминаются стратегические пункты времен русско-японской войны, в частности корейский порт Гензан. Возьмите к его н а х р а н е н и е доктор. Чудовище, притаившееся там в квартире антиквара. Вы ведь знаете, оно не убивает, оно принуждает к самоубийству. И нет, у него власти надо мной, пока я безоружен. Что же вы сделаете с этим чудовищем, сольгруп? Его нужно уничтожить, сказал инженер тихо и злобно. Вагон в его, несчастная девушка за жизнь которой борются в эту ночь врачи, пусть будет его последней жертвой. Вагон его, повторил доктор. Вы сказали вагон его? Если я вас правильно понял, то это чудовище. Э-э-э, Вы, кажется, начинаете догадываться, доктор, воскликнул инженер. Вам для этого понадобилось достаточно времени? Нет, нет ч е л о в е к из плоти и крови давно умерший жив и прокрадывается в головы. Но я покончу с призраком. Довольно об этом. Вы его увидите. Мы вышли наконец на более оживленную улицу в той части города, где я мог ориентироваться. Дуговые фонари горели ярко. Примечание: лампы с применением вольтовой дуги, то есть светящейся дуги между двумя углями, через которые пропущен электрический ток. По обеим сторонам мостовой тянулись. Ряды акаций, где-то поблизости должны были находиться казармы 73-го полка. Куда вы нас завели? – ворчал доктор Горский. Мы напрасно сделали крюк, я мог бы давно быть дома. Я еще не собираюсь отпустить вас домой, заметил Сольгруб. Тут неподалеку есть кафе Гулливер. Не разопьем ли мы еще бутылочку коньяку? Доктор Горский, не поинтересовавшись моим мнением, отклонил это приглашение от нашего общего имени. Я еду домой трамваем, заявил он. Да, трамваем, продолжал он, взглянув на меня. Я не офицер и корпоративных обязанностей не несу. Можете оставаться здесь и ждать, пока не пройдет случайный фиакр. Пустяки. Пойдем со мной, уговаривал его инженер. Если посчастливится, я обещаю вам интересное знакомство. В кафе Гулливер бывает мой друг. Фистерер, универсальный ученый, человек с памятью Барнума, ходячая энциклопедия и при этом танцор, живописец, гравер, артист, бармен, м е ц о ф а н т и что хотите. Примечание. Человек с памятью Барнума. Выражение следует понимать в переносном смысле как обладающий самыми разнообразными и причудливыми знаниями. ф и н и я Стейлор Барнум (1810–1891), американский предприниматель, основал названный его именем музей редкостей в Нью-Йорке. Артист б а р м е н Мецофанти, что хотите, н а р и с а т е л ь н о е понятие, произведённое от имени итальянского кардинала Мецофанти (1774–1849), говорившего на 50 языках. Виртуоз в искусстве обуздывать своих кредиторов. Их у него по меньшей мере пятьсот. Спасибо, проворчал доктор Горский. Я не приношу длинноволосых гениев. Мой друг Пфистерер из породы рыжеволосых. Это как раз тот человек, который мне нужен сегодня. Идем же вместе. Мне не хочется сегодня в одиночестве возвращаться домой. Мы вошли в кафе. Это было весьма подозрительное заведение. Наш приход произвел большое впечатление на немногочисленных гостей. Инженер был здесь, по-видимому, знаком. Буфетчица приветствовала его любезно с н и с х о д и т е т ь н е м "Добрый вечер, доктор". Подошел хмурый к ё ь н е р и спросил, чем может служить. "Доктор Фистерер здесь еще", спросил инженер. "Как же ему уйти?" сказал к ё ь н е р сделав жест, выразивший презрение и недоверие. "Сколько он вам задолжал?" Двадцать семь крон по счету. Вот вам двадцать семь крон, и вот вам на чай, сказал инженер. Где доктор Фистерер? Наверху. Сидит в бильярдной, как всегда, и пишет. Долговязый тощий рыжий человек сидел за одним из мраморных столиков. Перед ним на половину выпитая бутылка пива, рюмка для яиц, служившей ему чернильницей и кипа и з п и с а н н о й бумаги. Очень молоденькая девушка с выкрашенными с о л о м е н о г о ц в е т волосами молча набивала папиросы, сидя с ним рядом. На столе против него висел приколотый к н о п к о ю грязный у б о р и с т й исписанный карандашом к л о ч о к бумаги, при ближайшем рассмотрении оказавшийся документом большого значения — объявление. Ниже подписавшиеся с сожалением берут обратно обвинения в краже двух иллюстрированных журналов, выдвинутых ими против доктора Пфистерера. так как сей последний пригрозил им судебным преследованием с совершенным почтением стол четырех. Вот и он, сказал инженер. Добрый вечер, Фистерер. Здравствуй. Не мешай, ответил рыжий, не поднимая глаз. Что ты сочиняешь, если позволишь узнать? Диссертацию для одного молодого к р е т и н а который тянется к докторскому диплому. к ё ь н е р Компот из груш и кофе по-турецки аля. ф и с т е р е р до одиннадцати я должен кончить. Дай к а взглянуть. Можно? Инженер в з я л с о с т о л а один из и с п и с н ы х листов. Пектиновые вещества и масляные гликозиды в качестве вкусовых ингредиентов наших огородных овощей. Помилуй бог, с каких пор ты занимаешься уже и химией? Примечание. Название диссертации пародирует название научных работ. Пектины растительные. полисахариды применяются при производстве в а р е н ь я и желе из фруктов гликозиды химические соединения в которых не сахарная компонента в данном случае подразумевается скорее всего производные жирных кислот соединена с сахарным с остатком к числу гликозидов относятся в частности такие ароматические вещества как ванилин и амидалин г столько я еще смыслю в ней сколько господа Факультетские профессора, пробурчал ученый муж, и продолжал писать. Фистерер, есть у тебя минута времени? Мне нужно получить у тебя справку. Валяйно живо. Юноша придет в одиннадцать часов за своим произведением. Существует ли художник, которого история живописи называет мастером страшного суда? Джован Симоне к и д ж и й известный мастер, ученик Пьеро ди Козимо. Дальше. Примечание. Пьеру Ди Козимо, настоящее имя Пьеру Ди Лоренцо, 1462-1521. Итальянский живописец раннего Возрождения. Когда жил? До 1520 года в Флоренции невежда. Кончил жизнь самоубийством? Нет, умер в монастыре Серафических братьев в умопомешательстве. Примечание. Серафические или Серафимовы братья – члены общества францисканцев миноритов монашеского ордена, основанного святым франциском Ассисским в 1202 году. По обету минориты должны были соблюдать строгое послушание папе, жить в бедности, проповедовать Слово Божие, ходить за д у х о в н о й и телесно больными. о д е я н и е м францисканцам служила шерстяная коричневая ряса с к а п ю ш о н о м подпоясанная веревкой и сандалии. Орден с момента своего основания пользовался огромным влиянием. До сих пор по всему миру существует множество францисканских обителей. В умопомешательстве, повторил инженер. Универсальный ученый отложил в сторону перо и поднял глаза. Один глаз у него был стеклянный, а на правой щеке красный лишай. Это все, что ты хочешь знать. Спасибо, все. От твоего спасибо мне мало проку. Ты задал мне три вопроса, как миме все отцу. Вот ону. Примечание. Вот он или водон. Бог в германской мифологии, соответствующий скандинавскому Одину. Один советовался с м е р т в о й головой Мимира, таинственного хозяина источника мудрости. Отвечай теперь ты. Три вопроса. Во-первых, есть у тебя деньги, Сольгруп. Твой счет оплачен. Превосходно. Два остальных вопроса отпадают. Ступай своей дорогой. Я уже давно заметил, что ты постыдно перебежал на сторону имущей части человечества. Брысь отсюда, прочь с глаз моих. Мы стоя в ы п и л и п а р ю м к и коньяку. В умопомешательстве бормотал инженер. Он сильнее вооружен, чем я думал. В умопомешательстве вздор. Я участвовал в Маньчжурской войне. Я не боюсь его страшного суда.